Глава 17. Что такое мгновение? Лишь миг для обычного человека, за который даже моргнуть не успеешь, но нет для меня. За то время, что мне было предоставлено для тренировок, я успел достичь многого, в том числе и увеличить разницу времени между реальностью и внутренним миром. Теперь этот миг для меня равнялся почти остановке времени. Конечно, на такой скорости что-либо сделать в реальности невозможно. Однако это не мешает хорошенько подумать над ситуацией, которая стала слишком неожиданной и опасной даже для меня. Встреча трёх сторон проходила на удалённом тропическом острове, подальше от любых поселений местных жителей. Так что сейчас передо мной застыли в разных позах все пятеро участников данного мероприятия. Внимательно наблюдающая за любым движением говорившая Люси, напряжённая Элис, сидящая возле меня в одном из шезлонгов. Сама Люси в вальяжно развалилась в откровенном купальнике напротив нас, а возле неё сидел равнодушно видом хранитель от Эсков. Молодой на вид парень с короткой стрижкой тёмных волос, одетый в гавайскую рубашку и шорты. Джордж. Справа от нас сидела в лёгком платье та, что привлекла моё внимание с самого начала. Хранитель Виктория. Ещё когда мы только следовали на место встречи, её имя мне показалось очень знакомым. Но я тогда думал, что возможно это совпадение. Но нет, это была именно она. Та самая девушка, что на моих глазах попала в плен к демону Хасану Онеламк Ардасу. Я раз пять проверил её спектр, дабы подтвердить или опровергнуть свои подозрения. Вот только все проверки показали, что это точно она, никаких сомнений быть не может. Краем внимания я следил за разговором, делая вид, что очень внимательно смотрю на Люси. А сам же пытался изучить Викторию. Кроме того, что ее разум был очень надежно защищен, никаких других отличий от того, что я помнил, заметно не было. Может, ей удалось сбежать? Именно в тот момент, когда я размышлял над этим вопросом, и возникла необходимость отправиться в свой внутренний мир. Вот только причиной была не Виктория, а ее спутница Гретта. Именно эта, с виду скромная дама в полностью закрытых доспехах, несмотря на окружающую жару. Сидела всё время молча, а после без каких-либо причин активировала самоликвидацию, да ещё и с использованием антивещества. По сути, через мгновение в реальности мы все умрём. Вот только это было ещё не всё. Прямо под нами, на глубине в 10 метров, находился очень любопытный артефакт. Это было устройство, которое должно было повесить метки на наши души сразу после уничтожения тел. И если бы не мои новые знания, то неизвестным кукловодам в стане демонов это удалось бы осуществить. Так что задуматься на тем, что делать дальше, было крайне необходимо. На первый взгляд все вроде ясно: нужно уничтожить артефакты и спокойно умереть. Благо у всех присутствующих были жизни, так что максимум, чем эта атака нам грозила, так это временной слабостью на полгода, пока новые тела будут восстанавливать все нужные нам магические и другие каналы. точь не даже и восстанавливать, а настраивать до конца все нити связи с душой. Но были у меня и другие мысли по этому поводу. Начать с того, что если я уничтожу артефакт, то продемонстрирую свои возможности. И более того, я ведь прекрасно понимаю, что агентом демонов является Виктория. Но ведь место встречи готовили эски, откуда тут артефакт? Всё это говорило о том, что и среди эсков есть предатель. Вот только кто? Вряд ли это Люси сомневаюсь, что такого уровня хранителька Гермес будет держать возле себя шпиона демонов но с другой стороны держи врага ближе чем друга и всегда узнаешь о его планах так кажется звучала эта мудрость но ну, да точность изречения не важна главное смысл точно был таким но тут всплывает ещё один нюанс если не она то кто а вдруг если предатель в моей группе очень много вопросов а вот ответов нет Но главное, кто является целью. Демоны в побери, и почему я сразу не рассказал о пленённой хранительнице Локи? Кажется, за всей суетой, постоянным бегом и спешкой просто банально забыл. Зато теперь в полной мере осознал, насколько легко из-за простой мелочи можно вывалить на свою голову кучу проблем. Но это лишь вершина айсберга, и то не вся. Ведь нужно понять, зачем вообще нас убивать, да ещё и прямо сейчас. Можно, конечно, предположить, что отследив нас с помощью метки, демоны планируют вычислить место, где мы возродимся и нанести удар. Маловероятный сценарий, так как тут рядом три неслабых хранителя, и просто так прибыть в этот мир не выйдет. А может быть такое, что тут уже есть группа демонов в засаде? Почему бы и нет? Ведь тогда все становится на место. Метка покажет место, тут же группа захвата пиле нает нас, а после уходит через телепорт. Наши наблюдатели могут и не успеть спасти нас. Вот только узнать бы, на кого именно нацелена атака. Хотя, если подходить к этому вопросу логично, то, скорее всего, на меня. Но что, если нет? Ведь я не знаю, чем занимался тот же хранитель Джорж. Это, конечно, мало вероятно, но все же откидывать такую возможность нельзя. Допустим, цель я. Тогда ясно, кто за этим стоит. Кэд Салькватель. Значит, Виктория шпион этого настырного демона. Но метку собирались поставить и на неё тоже, хотят запутать след или же подозревая, что эти метки обнаружат хранители, тем самым она обезопасит себя в их глазах. Очень похоже на то, ведь на саму Грэту метка не будет ставиться. Расходный инструмент? Может быть, но не слишком ли рискованно? Её ведь потом могут и допросить. А разве что Виктория уверена в том, что ничего наши наблюдатели не узнают? Такой сценарий наиболее вероятен. А тут уже возникает вопрос, что делать мне? Если уничтожить артефакт, то покажу силу, а главное, противник начнёт планировать другой вариант атаки. И даже если Викторию ликвидируют смотрящие, то я так и не узнаю, кого ещё она привлекла на свою сторону. Ещё был вариант выкинуть Грету вместе с бомбой в космос. Хотя реакция уже пошла, но я всё равно успею перенести часть пространства в космос. Вот только вместе с ней отправится и Виктория. Её спасти я уже не успею. Вот и нужно выбирать из двух вариантов. Если бы не шпион Вредахесков, то я бы отправил девушку в космос. Просто если он, допустим, тут, то что мешает ещё раз запустить взрыв или напасть на законных основаниях на меня? Ведь я применю запрещённое правилами умение, что можно трактовать уже как нарушение с моей стороны. Ещё можно ничего не делать. Да, есть опасность нарваться на засаду в точке якоря. Но с моими новыми знаниями я думаю, что смогу уйти от засады. Почему я думаю насчёт этого варианта? Да потому что если там нет никакой засады, а это просто проверка на силу и возможности, то тогда я выиграю стратегическую позицию. Ибо я буду знать о метке а шпионах, и главное, связавшись с Локи, смогу разработать адекватный план по вычислению всех агентов демонов, причём враг ничего не будет подозревать. А, значит, не станет менять свой план. Просто мне кажется, что если это Кетцелькуатель, то ему интересен не только я, но и Диана. Логично предположить, что если меня захватят, то Диана в любом случае станет недосягаема для демонов в ближайшее время. А вот активная метка позволит выяснить мои передвижения и только после этого произвести захват уже не только меня, но и Дианы. В таком ракурсе всё звучит очень логично. Так значит, просто ничего не делаю? Да, вроде принял решение, но выполнять его что-то не тянет. Одно дело рассуждать, а другое выполнить задуманное. Если честно, то страшновато. Милькает трусливая мысль: "А может, ну его идти в интриги, и просто послать всё к дьяволам, я ведь и себя иль могу перенести куда подальше отсюда". Вот только это самое худшее из решений. Докажи потом, что это всё не я задумал. Артефакт-то будет уничтожен через мгновение после наших тел, а что в итоге? Взрыв и двое выживших. Тут хочешь, не хочешь, начнешь подозревать в цефеинах нас. Эх, ладно, чего медлить. Выходим из внутреннего мира и гордо умираем, стараясь засечь реакцию всех присутствующих. Очнулся я, как будто через мгновение после смерти. быстро запустил все мысли мои, немыслимые методы скана, и после того, как убедился, что рядом никого нет, непроизвольно выдохнул с облегчением. Ух, пронесло. Кажется, я оказался прав. Метка висит и вокруг никого. Значит, пора выйти на связь с Локи. У меня, к сожалению, нет такого опыта, как у него, да и знаний не хватает всё правильно сделать. Но а не успел я отправить запрос, как получил сам приглашение на беседу от него. Вот только его метод связи был не совсем тем, что нужно. Точнее, он был стандартным. Так что, быстро поздоровавшись, я озвучил то, что произошло, но без каких-либо своих мыслей, упоминаний Метки и Виктории. А вот параллельно с этим от меня к нему пришёл запрос на совсем другой вид связи. Уж не знаю, как у него так получается, но за весь наш разговор он даже тенью интонацию не показал своего удивления от странном запросе связи. Честно говоря, я думал, что он, возможно, не понял меня, но буквально через пару секунд после того, как наш разговор по обычной связи закончился, возле места, где находился мой якорь, произошло мимолётное изменение пространства. То, что Локи уже находился в пещере одной из гор у нашей базы за моей спиной, я понял только благодаря тому, что всё пространство было полностью окутано магией духовной силы. Установленная метка не могла засечь этих изменений, что радовало. Так что, быстро нырнув во внутренний мир, я пустил к себе Локи. Появившись передо мной, он осмотрелся и с уважением хмыкнул, после чего обратился с усмешкой ко мне: "Я смотрю, ты делаешь значительные успехи". "Стараюсь". "Ну, тут скромничать не надо". Улыбнувшись и при этом присаживаясь на стул, который сам же и создал, сказал Локи: Создать отдельное пустое внутреннее пространство ради того, чтобы обмануть эту хитро закрученную метку демонов, это ты молодец. После этих слов Локи резко, став серьезным, добавил: Вот только хотелось бы услышать подробности. Мне потребовалось буквально пять минут, чтобы рассказать о взрыве в полном объеме с артефактом, Виктории и своих рассуждениях, а также подозрениях. Значит. Они решили действовать, задумчиво протянул он, весело продолжив. Ну так это же просто великолепно. Извини, но твоей радости я не разделяю, угрюмо проворчал я. Это дело поправимое, разсмеявшись, произнёс он. Шпионы в рядах Хельсков и Дасков, хмм, как вкусно звучит. После чего, принюхавшись с отвратительно довольной оже, спросил: "Чувствуешь этот запах?" "Запах?" удивился я. Да-да, именно его запах интриги, разврата и просто невероятных переплетений событий. Я пока что ощущаю огромные проблемы и запах неприятностей, мрачно возразил я. "Ирванда это всё", отмахнулся он. "А вот то, что ты решил всё верно и не засветился перед шпионами, вот это просто отлично. То, что ты рад, хорошо. Вот только мне-то что делать?" Нахмурившись, спросил я: "Что тебе делать?" неспешно произнёс Локи, задумчиво уставившись перед собой. "Хороший вопрос, и ответ на него есть, но хотелось бы раз такой случай немного потренировать тебя. Вот, например, как ты думаешь, что будет, если мы обвиним Викторию в шпионаже на демонов?" "Сэт промоет ей мозги и узнает правду", пожав плечами произнёс я. "Если сможет". "Правильно", подняв вверх указательный палец, воскликнул он. Если, он сможет. Слово "если" тут ключевое. И поверь мне, если за ней стоит кицелькуатарь, то след ничего не узнает. А значит, и доказательств её предательства нет. А как же плен у демонов? Удивился я. Ты же не думал, что они настолько тупые, усмехнулся Локи. Уверен, у неё просто железное алиби на то время, пока она была у демонов, со всеми нужными доказательствами вплоть до ложной памяти нужного периода времени. Что в итоге приводит нас к тому, что твоё слово против её слова, так и насчёт печати. Уверен, что увидел артефакт под землёй только ты, а значит, опять-таки это не доказательство. Я бы с такими запросами с этой алгирмеса точно бы послал подальше. Когда в ситуации подобной этой одно слово против другого, то решение очевидно. Правда, в твоём случае есть одно маленькое но. Нам уже давно известно, что Кецелькуатля и Кими и сам Арбуча есть свои агенты в наших рядах, так что к твоим словам отнесутся очень серьезно. Вот только это плохое, и знаешь почему? Мы не сможем вычислить всех агентов. Мрачно произнес я. Верно. Согласно кивнул Локи, словно фокусник доставая из воздуха уже зажженную сигару и глубоко затягиваясь. А значит, нам придется ловить их на живца, то есть на меня. Уже сожалея о своем решении, спросил я. Нечто подобное я и предполагал, но все-таки надеялся, что есть и более безопасные пути. А есть другие варианты? С прищуром смотрел на меня Локи. Не знаю. Недовольно пожал я плечами. Ты опытный интриган, не я, тебя виднее. И опять ты прав. Улыбнулся он во все свои тридцать два зуба. С другой стороны, я могу просто уничтожить печать и дело уконец. После чего поставить в опасность свою семью, благодушно дополнил мою фразу Локи. Если я озвучу свои подозрения, то, как ты сам и говорил, на них обратят внимание, и тогда… Погоди! Резко остановил меня Локи, к чему-то прислушиваясь. После чего недоуменно хмыкнув произнес: «К нашему разговору решил кое-кто присоединиться». На моем лице застыл не мой вопрос. Локи же, не обращая внимания на мое лицо, встал и быстро произнес. Правда, придётся тебе в этот раз уже ко мне в гости отправиться. В этот раз он решил не оставлять меня в ещё большем изумлении и усмехнувшись добавил: "По-другому связаться безопасно со стариком не получится". В тот же миг он исчез, а мне пришло приглашение во внутренний мир Локи. Принимая приглашение, я думал увидеть что-то невообразимое. Как ни как это будет мой первый раз, когда я во внутреннем мире такого сильного хранителя. Вот только ничего невероятного я не увидел. Просто огромная пустыня и оазис посередине. Вот и всё, что было вокруг нас. Честно говоря, надеялся увидеть фею, но и тут вышел облом. Кроме нас троих, тут никого больше не было. Так, значит, пионы демонов это Виктория и кто-то из эсков, задумчиво произнёс сенсей, глядя куда-то вдаль. Ничто подобное я и предполагал. Старик. Ты предполагал, что самая преданная постилка Деррика станет предателем?" насмешливо спросил Локи, открывая бутылку с явно спиртным напитком. Постилка, удивился я, но «Ну, разве она не в близких отношениях со вторым хранителем? "Ты, Дмитрий," ухмыляясь, спросил Локи, "ну так это старый метод Деррика подкладывать своих дамочек под перспективных хранителей. Можно подумать, что аэлиту со своим методом обработки сознания девушек чем-то лучше," буркнул я. "Ня." Сделав глоток вина и закурив, под неодобрительным взором наставника произнес Локи: "Такая же дрянь, как и Дерек. Все они мыслят только одними критериями. Им нужно привлечь хранителей и привязать их к себе". Равнодушно пожал плечами наставник. "Они выбрали самый простой путь. Пройдет время, и они осознают, что есть и более эффективные методы. Ага, и придумают еще большую гадость и мерзость". Весело хмыкнул Локи. "Помню, ца, раньше они вообще пытались форматировать мысли будущих хранителей". Это было больше десяти тысяч лет назад, спокойно возразил Сэнсей, словно продолжая давний спор. А я говорил, что ставить искусственный разум во главе системы – это бред, фыркнул расслабленный Локи. Они же ничего, кроме логики и эффективности, не видят. Ты говоришь это не тому, равнодушно произнес наставник. Если хочешь что-то сказать, то делай это перед тем, как принимал решение. Если бы ты, старик, захотел, то ангелы бы тебя послушали. обвинительно ткнув пальцем в его сторону, произнёс Локи: "Мы здесь не для того, чтобы обсуждать уже случившиеся". Остранённо произнёс наставник, обратив свой взор на меня: "У нас есть и более важные дела. И потому, хранитель Максим, я лично даю вам задание помочь Локи в поимке шпионов в наших рядах. Вне зависимости от исхода, твой экзамен будет считаться пройденным". "Я и так его могу пройти", равнодушно заметил я. Кроме того, у тебя и твоей команды будет целый магический мир в распоряжении, добавил улыбнувшийся наставник. "Ого", воскликнул Локи. "Именно мир, а не планета?" "Да, именно мир", подтвердил наставник. "А уровень развития в нём, наверное, ниже некуда?" насмешливо спросил Локи. "Нет", покачав головой, произнёс наставник. "Это уже развитый мир с множеством цивилизаций и полностью свободный от хранителей демонов". "Чего?" Выплюнув вино на песок, изумленно воскликнул Локи, а шарашенно уставившись на наставника. Впрочем, я и сам был в шоке. Старик, это что за шутки такие? Молоднику отдавать такое? Это мой мир, и кому хочу, тому выдаю. Пожав плечами произнес наставник, бросив взгляд осуждения на Локи, и после опять посмотрел на меня. У тебя будет возможность выбрать двадцать любых разумных, которых ты захочешь взять с собой. То есть и хранителей тоже можно? Осторожно спросил я. Да, улыбнулся он. И в чём тут подвох? С подозрением рассматривал я наставника. Тут нет подвоха, спокойно возразил он. Просто мне нужны там люди, которые разделяют твои взгляды на мир. Хочется увидеть, чего ты сможешь достичь имея то, что у тебя есть сейчас. Это что, один из молодых миров? вмешался Локи, всё ещё пребывая в крайне изумлённом состоянии. Нет, улыбнулся Сенсей. Самый обычный мир в грозди миров среднего звена. Прокашлился Локи. Как же, самый обычный магический мир, о котором неизвестно ангелам и демонам, так я и поверил. Я же уже сказал, это мой мир. Но последняя фраза Сансей акцентировал внимание. Старик, ты что, решил отдать один из своих личных миров? В этот раз Локи уже был таким же, как и всегда. Мне бы так быстро избавляться от шока и удивления. Да. И почему мне кажется, что вы и так хотели свой мир поручить мне? В итоге задумчиво пробормотал я. Всё может быть, улыбнулся наставник, глядя на меня. Но сейчас это твоя возможная награда. Хорошо, не очень уверенно согласился я. В принципе, я согласен, но хотелось бы обезопасить свою семью. Это уже твои проблемы, спокойно произнёс наставник под ехидную ухмылку Локи. Но вот, я вижу обычного старика, а не любителя легендарных подарков, прокомментировал Локи. Почему вы не хотите защитить мою семью? хмуро глядя на наставника, спросил я. Это твоя семья, и тебе заботиться о ней, произнёс сенсей, добавив, уже исчезая из мира. Задание выдано, не подведите. Однако старик смог меня удивить, произнёс, расстегивая слова локи, глядя на то место, где ещё недавно стоял наставник. Что-то мне подсказывает, что не всё так просто с этим его миром, рассудительно произнёс я. Или проблема не в мире, а в тебе. Пристально глядя на меня, возразил Локи: "Тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много событий, как для первого столетия новой жизни?" "Кажется", согласно кивнул я головой. "Есть идеи, почему?" "Кто знает", туманно произнёс он со лёгкой усмешкой на лице. "Кто знает. И всё-таки, конкретнее можно сказать. Пока что придержу свои догадки при себе", уклончиво произнёс он, после чего с хищной усмешкой на лице продолжил. Но здесь я прав, то будет ещё очень много веселья впереди. И почему мне от твоих слов становится не по себе? тяжело вздохнул спросил я. Может, у тебя интуиция проснулась? иронично произнёс он. Так в итоге, что мне делать? Ничего, махнул рукой Локи, просто ждать и смотреть по сторонам, думая, через годик или два Виктория начнёт действовать. Вот тогда мы и заманим её в ловушку. И как это поможет вычислить всех её помощников, с любопытством спросил я. А если каждый раз вот на столечко, при этих словах Локи показал маленький, буквально в миллиметр зазор между пальцами, ей будет не хватать сил для завершения своего плана, она будет подключать своих помощников, а мы будем опять оказываться на шаг впереди, оставляя небольшой зазор. И так до тех пор, пока она не решит рискнуть, вот тут-то мы её и схватим. Как тогда в мире Еруга? Напомнил я ему уже одну подобную операцию, в которой и сам участвовал. Почти, поморщившись, произнёс Локи. В этот раз Сету никто не позволит творить всё, что он хочет. Я вот чего не могу понять, посмотрев на абсолютно голубое небо внутреннего мира Локи, задумчиво произнёс я. Допустим, у Даскав проблема с этими печатями, но откуда шпион у Эсков? Да и непонятно, зачем печати Даскав, если от них столько проблем. Откуда у Гермеса шпион? Это, конечно, хороший вопрос. Мечтательно произнес Локи. Будет очень любопытно увидеть выражение его лица, когда он узнает об этом. Вот уж поистине великолепное зрелище предстоит. А доски? С ними проще. Пожал плечами Локи. Они обычно не воюют с демонами. Своих хранителей Дерих проверяет по-другому. Почему в этот раз он решил послать хранителей в древний мир? Не понятно. Они вообще из своей грозди миров не вылезают. Точнее, там дерутся против демонов только уже прошедший полный цикл обучения охранителя. Именно из-за слабости печати на начальных уровнях. Только на начальных, удивился я. Да, кивнул серьезно Локи. После печать открывает неплохие возможности, которые позволяют временно стать сильнее, да и расти с печатью проще в силе. Но, как ты понимаешь, главная их проблема – это тот самый период развития. Очень уж он опасен. И все равно не понимаю, почему они не отказались от печатей. Недоумённо покачал я головой. У каждого ангела своё представление о том, как развивать своих помощников, весело усмехнувшись, ответил Локи. И поверь, это ещё не самый худший вариант развития, какой можно увидеть в других мирах. "Я так понимаю, что о шпионах ты говорить с Это и Гермесом не будешь", уточнил я для себя. "Буду", равнодушно произнёс Локи, "просто не буду уточнять, кто и у кого. Пускай думают, им полезно". Ясно. Гюннл я глядя на довольную улыбу Локи. Вот уж кто точно получает удовольствие от всего, что происходит. А мне теперь думай, как свою семью уберечь. Да, та ещё задачка. Хотя кое-какие идеи у меня уже есть. Если Локи прав, и в ближайший год или два всё будет тихо, я успею подготовиться к сюрпризам.